«Мне кажется, я сплю! Я сплю? Ущипни меня! Хочу быть уверена, что это на самом деле происходит наяву!» Я улыбнулась, но лицо Дэниела осталось безучастным. Пока я трещала всю дорогу от ресторана, он почти ни слова не проронил. Казался погруженным в себя и о чем-то глубоко раздумывающим. «Почему он так странно вел себя в такой поистине невероятный день?» «Что ты думаешь обо всем этом?» Стараясь не слишком фонтанировать восторгом, спросила я. Дэниел прошел к бару, налил себе в стакан скотча и только тогда повернулся ко мне. «Думаю, это отличный шанс для тебя». «Сдержанно, даже сухо», — ответил он. «Нет, правда, какой-то он странный». «Это грандиозное предложение, и я ничуть не преувеличила». «Но тут есть о чем подумать. Это огромные изменения. Нужно все взвесить». «Тут не о чем думать». Он равнодушно пожал плечом, пригубив алкоголь. «Ты знаешь, что должна согласиться». «Нет, не знаю». Внезапно я начала злиться на него, потому что он вел себя так, будто уже все решено и больше нечего обсуждать. А я хотела, чтобы мы сели и обговорили этот вопрос». И приняли решение вместе, как и полагается паре. Еще пару часов назад я и подумать о чем-то таком не могла. А теперь мне предстоит принять, возможно, самое важное решение в моей жизни. Пожалуйста, помоги мне. Помочь тебе? Я и так сделал достаточно для тебя, Мика. Вдруг заорал Дэниел, заставив меня вздрогнуть. Я сделала из тебя ту, кого захотел американский театр балета. Это укладывается в твоей голове. Что еще я могу сделать для тебя? Он не прекращал кричать. Его тон и слова ранили. Я была обескуражена. Да что с ним такое? Знаешь, я могу дать тебе свое благословение. Надо оно тебе. Так вот, бери. Он развел руками и скотч из стакана выплеснулся на пол. «Это все, Микаэлла, все!» «Ты сам познакомил меня с этим Гленом», — напомнила я. Мои глаза обожгли слезы. «Я не просила этого! Ты устроил эту встречу! Ты знал, что он хочет предложить мне?» Дэниел в раздражении выдохнул. «Знал!» «Все это пока ничего не значит. Это замечательное предложение, да, но я не думаю, что должна соглашаться». «Потому что тогда потеряю тебя, а тебя я хочу больше, чем танцевать в американском театре балета!» С горечью подумала я. Он холодно посмотрел на меня. «Ты сумасшедшая! Правда, хочешь отказаться?» Я не понимала, почему он вдруг стал таким жестоким. «Человек, которого я любила и который любил меня, превратился в кого-то чужого!» «Не надо так!» Уязвленно попросила я, «Ты злишься, но не надо, Дэниел!» Он вдруг усмехнулся, и была в этом какая-то насмешка, которая ударила больнее всех его слов. «А ты перестань нести чушь! Пожалуйста, Мика!» Он прикрыл глаза на миг, а когда вновь открыл их, на меня смотрели два кусочка льда. «Не разочаровывай меня, я просил тебя не делать этого!» Желая быть с ним, я разочаровывала его, что, блин, с ним не так. Но у меня есть причина остаться, так что прости мне мои сомнения. Хлопнув себя ладонью по груди с обидой, закричала я. Скажи, что нет? По-твоему, все должно быть просто? Скажи мне, что этих причин нет, Дэниел, и я тут же позвоню мистеру Холлу и дам свое согласие. Скажи это, черт возьми! Я обтопнула ногой. Горло засоднило от крика, меня трясло. Полными глазами слез, смотрела на Дэниела и со страхом, диким и липким ждала, что сейчас он раскроет рот и скажет, что меня здесь ничего не держит. Все, что было между нами, не больше, чем моя выдумка. — Речь сейчас не о нас с тобой, Микаэла, смягчившись, вздохнул он. — Речь о тебе, о том, как дальше сложится твоя карьера, И где себе стоит быть? «Рядом с тобой! Я хочу быть рядом с тобой!» Мысленно закричала я, не осмелившись произнести это вслух. Это шанс, который дается далеко не каждому. Дэниел подступил ко мне, пытаясь донести до меня всю важность решения, которое мне предстояло принять. Будто я сама этого не осознавала. Подумай, это именно то, о чем ты мечтала и к чему стремилась всю свою жизнь. Сколько сейчас возможностей открывается перед тобой? Будет ли это у тебя здесь? Я не знаю, честно, не знаю. У меня есть сезон. Если даже с Аполло ничего не выйдет, может быть, появятся другие предложения. Мой голос затих. Я даже договорить не смогла, видя, как поморщился Дэниел. Как должно быть, жалко я сейчас звучала. Почти девять лет я ждала хоть какой-то знаковой роли. Сколько еще мне придется ждать после? Ты помнишь контракт, который подписывала? Сложив руки на поясе, спросил Дэниел. Я замялась. На самом деле я не очень хорошо его помнила. Это был мой первый контракт. И я просто радовалась, что наконец-то получила достойную партию. Там есть оговорка, что его могут расторгнуть в любой момент, если твои работы останутся неудовлетворены, а саму тебя уволят или переведут на другую позицию. Я нахмурилась. И что все это значило? Что у меня может не быть даже этого сезона? Я молчала, потому что, очевидно, Дэниел не закончил. Похоже, вишенку он припас напоследок. «Это я настоял на данном пункте», — бесцветным голосом признался он. Я прикрыла глаза, чувствуя, как плывет пол под ногами. Мне нужна была опора, иначе я просто рухну вниз. Я чувствовала себя такой хрупкой. Падение может разбить меня, просто раскрошить в пыль. Дэниэл двинулся ко мне, но я остановила его движением руки. Он смотрел на меня с жалостью и с Вся его ледяная оболочка слетела к чертям. «Меня сейчас тошнит!» Задыхаясь, прохрипела я. Едва успела добежать до ванны и склониться над унитазом, как меня вывернуло. Дэниэл опустился позади меня, собрав мои волосы, чтобы я не испачкала их, пока ужин покидал мой желудок. Господи, как же мило! Если бы меня уже нервало, то вот это точно довело бы меня до тошноты. Ты решил замолвить за меня словечко, потому что чувствуешь себя виноватым? Я отползла к стене, притянув колени к груди. Мика, я сделал это, потому что могу помочь тебе, и главное, ты этого заслуживаешь. Разве ты не об этом просила меня совсем недавно? Я сглотнула. Во рту был вкус желчи и разочаровывающего поражения. «Я просила помочь мне принять решение, потому что думала, что тебе не все равно, где я буду. Я не просила искать мне работу и спасать меня!» Ожесточенно выкрикнула я. Дэниел покачал головой. Его грудь вздымалась от беспокойного дыхания. Он, похоже, был в отчаянии. «Мне не все равно, будешь ты рядом или между нами окажется целый океан!» Он тоже повысил голос, глядя на меня сверху вниз. «Знаешь, почему я злился? Я, блядь, ревную тебя, Глену!» Растерянная усмешка появилась на его лице, будто этот факт стал неожиданностью для него самого. «Да, я сам просил его посмотреть тебя, но меня взбесило при мысли, что...» Ты теперь будешь работать с ним. Мне это не нравится, Мика. Он развел руками, признавая свое поражение. Так что ни хрена это не просто. Но мне надо засунуть свои эмоции так глубоко, как только возможно. Потому что как твой хореограф, а не как твой парень, я знаю, что будет лучшим для тебя. Дэниел подошел и опустился передо мной на корточки, не сводя взгляда с моего лица. «Ты себе не простишь, если откажешься, Мика!» Ласково произнес он. «Детка, я люблю тебя, а потому говорю, соглашайся!» Мои веки опустились, по щекам катились слезы. Мне было тошно от ситуации, в которой мы оба оказались. Дэниел был прав. Я понимала это, хотя признать было трудно. «Я не хочу потерять тебя!» Прошептала я. Сделав глубокий вздох, открыла глаза и сквозь влажную пелену посмотрела на него. «Я хочу тебя не меньше, чем танцевать!» Мои плечи содрогнулись, и рыдания вырвались из груди. Я прижала ладонь к рту, пытаясь подавить их, но безуспешно. «Ты не потеряешь. Я больше не буду твоим руководителем, но не перестану быть твоим парнем!» Я шмыгнула носом. «Мы будем жить на разных концах земли!» «Большинство танцоров живут так. Мы сами выбрали себе такую жизнь. Но разве другая подойдет нам?» Он безрадостно улыбнулся, пожав плечами. «Нет, только это. Только так. И это даже не вопрос выбора. Это потребность. Ты ее тоже чувствуешь. Иначе не прошла бы весь этот путь». Я глубоко вздохнула. Его слова успокаивали. Они звучали здраво. По-другому, без балета я просто не смогу. И Дэниел понимает это. Возможно, даже лучше, чем я сама. И к тому же я не всегда буду в Англии. Я слабо улыбнулась. Да, потом будет Япония, Италия или еще какая-нибудь страна. Или Нью-Йорк. Теперь у меня будет причина туда вернуться. — сказал он, и я увидела, с какой любовью он смотрит на меня. Да, для него это тоже непросто. Но мой контракт все еще в силе, — вытирая лицо от слез, напомнила я. И я не думаю, что мне позволят уйти добровольно. Оставь это мне. У меня есть то, что заставит их согласиться. Я с любопытством насторожилась. Что же это? Дэниэл покачал головой, таинственно улыбнувшись. «Просто знай, что тебе не стоит переживать об этом». «А как же постановка? Премьера совсем скоро, и...» «Придется им удовлетвориться дублершей. Катя вполне хороша». Я прищурилась, вызвав тихий смех Дэниэла. «Это мнение хореографа, не мужчины», — поторопился пояснить он. Я фыркнула. «Да, конечно же!» Эта русская девочка из второго состава была талантливой и хорошенькой, а еще лет на пять моложе меня. Как я могла не беспокоиться? «Я правда это сделаю?» С благоговением прошептала я после недолгого молчания. «Уеду в другую страну, буду работать в айби правда, потому что мне не верится». «Однажды ты уже делала это. Возможно, сделаешь еще не раз», — негромко отозвался Дэниел. «Да, наверное, он прав. Кто знает, где я окажусь через два года или через пять лет. Но одно я знаю точно. Где бы я ни была, моя любовь к Дэниелу останется такой же неизменной, как и моя любовь к балету».